Он надеялся, что после рейда в Кашгару и в ее подземелье шведов никаким калачом больше не выманить из особняка. Референт исполнил поручение в срок. Иван Сергеевич предполагал возможность больше никогда сюда не вернуться, поэтому перед отлетом вошел в номер августа, чтобы не тревожить ее и себя, поцеловал, как обычно, при расставании. И прихватил с собой слайд из коробки, взял нугат. Воинственная Августа стояла над поверженным тигром. Перед тем, как подняться в воздух, Иван Сергеевич взял планшету пилотов, отыскал заповедный камень и поставил рядом с ним точку. Пилоты послушно кивнули и подняли машину. Иван Сергеевич сидел в салоне один и потому волновался. Не от кого было скрывать свои чувства. Но потом, чтобы взять себя в руки, достал слайд и стал рассматривать его на фоне проносившегося за иллюминатором зеленого уральского леса. Создавалось странное ощущение, будто август парило в пространстве. Однако минут через двадцать вертолет неожиданно круто развернулся и лег на обратный курс. Пилоты объяснили, что получили штормовое предупреждение, и путь через хребет временно закрыт. С сибирской стороны Урала шла гроза. Время еще было, чтобы переждать грозу на аэродроме и снова подняться в воздух. Но когда машина приземлилась, и бортмеханик открыл дверь и выбросил сходни, в салон вошли Варберг, Джован Фрич и референт. Варберг сразу же сунулся в кабину пилота, взял планшет и о чем-то поговорил с ним и вернулся в салон. «Возникла срочная необходимость познакомиться с Мамонтом», — заявил он. «Надеюсь, вы не будете против?» Иван Сергеевич сразу все понял, к чему и штормовое предупреждение, и обещанная гроза. Точка на карте была поставлена. И на его карьере тоже. Вертолет тут же взмыл в небо и взял курс на восток. Старый чекист превратился в молчаливого шведа, сидел, уставившись в одну точку. Его переиграли из-за собственной самоуверенности, потому что он никогда не был профессионалом в той области, в которой работают его противники. И сейчас уже было бессмысленно признавать это проклинать себя за свои слабости, за мечтательную лень и за все остальное, что составляло его суть. Он думал напугать их России, но они не боялись ее, поскольку, наверное, и без его пламенных речей знали, куда приехали и зачем. Теперь он своими руками вел к мамонту, а может быть и к карне тех, кого мыслил опутать своими наивными интригами, поразить своими способностями к халтуре и в результате парализовать сознание и волю. Он знал, что существует интернационал, бессмертное творение, но не подозревал, что от номера к номеру он становится каждый раз неузнаваемым и потому неуязвимым. Нужно было что-то делать, а он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. В кармане куртки лежал заряженный пистолет, но стоило Ивану Сергеевичу двинуть локтем, чтобы опустить руку на колени, как референт резким движением потянул на себя полу его куртки и выдернул оружие из кармана. Они предвидели все. Инго и Данил и Мастер встретятся. Им уже будет не до того, чтобы озираться по сторонам и следить, нет ли хвоста. Они будут смотреть друг на друга. Нет ничего проще вытаптывать влюбленных в пустынных и диких горах Урала. Иван Сергеевич стал смотреть в иллюминатор. Внизу стелился лес колючим ковром, прорехами голых каменистых вершин невысоких гор. Спереди же наплывал скалистый хребет Урала стоящий у солнца напоминал крепостные стены огромного спрятанного за ними города. И вот теперь Иван Сергеевич, обратившись к татем, средь белого дня открывал врагу неприступные ворота. Он никогда не испытывал слез бессилия, хотя знал иные. Он часто моргал, чтобы высушить глаза, и перед взором все двоилось. И вспышка на земле, напоминающая солнечный зайчик, отраженный брошенной бутылкой или стекляшкой, тоже показалась сдвоенной. Два розовых огонька приближались к вертолету, но удар был один и настолько мощный, что перед глазами все сначала замелькало, голова, ударяясь о пол и стенки, стала бесчувственно ватной. Поток сильного ветра промчался по салону, но потом все уравновесилось. Вертолет потерял инерцию движения вперед и камнем валился на землю. В свободном полете тело стало легким, а перед глазами очутился квадратный иллюминатор с синим, видимым до самого космоса небом. Он почти парил в невесомости, и думал, что слайды бы с Августой хорошо смотреть на этом фоне.